Действие пятое. Лица. Чебоксарова, Лидия, Васильков, Кучумов, Телятев, Глумов, Андрей, Горничная. Будуар в прежней квартире Чебоксаровых, направо от зрителей дверь в залу, прямо входная, налево зеркальное окно.